Глава 14. Звездная империя Империя процветала. План императора сработал настолько хорошо, что он сам не ожидал. Получив властные полномочия, приступил к укреплению империи с развязанными руками. Создал единое экономическое пространство. Процветала специализация цивилизаций, входящих в империю. Кто-то добывал руду и занимался поставкой сырья, у кого-то акцент делался на промышленность. У других на сельское хозяйство цивилизации после инцидента с тормами стали шелковыми и заглядывали в рот императору, ловя каждое слово. А он властвовал, помня основной тезис, который скрепил империю – «Внешняя угроза». И всячески ее раздувал. Хотя на самом деле никакой угрозы не существовало. Цивилизация тормов переселена, стая уничтожена, Пока вся информационная пропаганда строилась по принципу «хочешь мира, готовься к войне». Столкновений за последнее время получилось много, и теперь можно спокойно почивать на лаврах. Как минимум лет сто. Высший совет сохранился, являясь представительным органом империи, по сути, ничего не решающим. Объединенный флот разросся и держал под контролем весь звездный сектор империи и прилегающее пространство. Взаимодействие между цивилизациями осуществлялось быстро благодаря технологии телепортации, так как везде стояли приемные устройства. Салем уже не ставили системы защиты на установке телепортации. Не имело смысла. Цивилизации после объединения уже не смогут существовать обособленно. Строптивые кварты под давлением обстоятельств смирились и шли в фарватере событий намеченных императоров став второй по значимости цивилизацией. Но Лон не отказался от борьбы за власть, но не сейчас. Он выжидал момент, и как только тот наступит, нанесет удар в спину империи. Сдерживающим моментом тут являлись Тормы. Их кварты боялись, понимая, без Салем противостоять им будет трудно. Суммы развивались, если можно так выразиться, без оглядки. Их звездные системы стали сырьевым ресурсом империи. Королева Бласиния осталась ярой сторонницей императора, а он ценил ее более других, помня ее вклад в создание звездной империи. Теперь она занимала ответственный пост руководителя имперской безопасности. В ее лапки сходились все нити подковерных имперских интриг. Должность нравилась. С одной стороны позволяла находиться все время на виду, а с другой в гуще событий оказывая на них влияние. Киторы ушли от политики и расселялись по Звездной Империи, занимая моря и океаны. Отрасль рыбного хозяйства перешла под полный их контроль. Больфы продолжили колонизацию планеты Алкив. После того, как пропала стая Тормов, жить стало скучно, поэтому отводили душу, воюя между собой. Космический десант, который состоял исключительно из них, стал составной частью Объединенного флота. Позитивное и поступательное развитие Звездной империи не мешало императору проводить совещание с высшим руководящим составом. Но тут поступил доклад от Митла о готовности очередной порции информации с древнего звездолета Мелкомеда. «Отлично. Жду завтра в 10 часов утра». Древняя и интересная история особо ничего существенного не несла, разве что открывала завесу над прошлыми событиями, происходящими во Вселенной. Он дал команду пригласить участвующих в просмотре. Через некоторое время поступил доклад, что приглашены все, кроме Верховного Советника Лока Торсона. Его местонахождение неизвестно. Имя Торсона постоянно всплывало. Он до сих пор оставался на должности, но никто не знал, где он находится. Император загадочно информировал на особом задании. Как выйти из ситуации, пока не придумал. О своем предательстве не думал. Более того, считал, что поступил правильно, руководствуясь интересами империи. На следующее утро все приглашенные прибыли, и император сообщил, что готова новая порция информации о истории древнего звездолета, с которой они и ознакомятся сейчас. Митл. Приступайте к демонстрации материалов. Материалов, которые не имели отношения к происходящим событиям, но император придавал им большое значение, часто размышлял над информацией, понимая, что они являются потомками далекой цивилизации с Земли. Скорее всего, некоторые корабли-ковчеги долетели до подходящих экзопланет и смогли основать цивилизации. Мы — осколки цивилизации погибшего мира. Мира, поглощенного космическим катаклизмом. Нам предстоит встретить своих собратьев. Какими они стали? Это невозможно представить. Единственное, можно сказать точно, они разумны. Император никогда и ни с кем не делился своими мыслями по этому поводу, но знал, что делать. Искать тех, кто сумел выжить. Зачем? Это другой вопрос.